Петр во время трехдневного пребывания в Раве был вполне очарован Августом. Как часто молодой, невоспитанный для света человек, бывает очарован светскими приемами франта, хотя бы этот франт в умственном и нравственном отношении был бесконечно ниже дикого юноши. Петр любил повеселиться, Август умел повеселить и тесная дружба была заключена между двумя соседями, дружба, продолжавшаяся до тех пор, пока Петр, сильно выросший в беде, разошелся слишком далеко с Августом, сильно понизившимся в беде. По возвращении в Москву Петр щеголял в кафтане и шпаги Августа, не находил слов для восхваления своего несравненного друга. Но сколько понравился ему король, столько же не понравилось безнарядное и бедное королевство польское. Вскоре после возвращения на Перу у Лефорта Петр говорил, «Я было потолстел в Вене от жирной пищи, но нищая Польша сняла опять весь жир». Польский посланник заступился за отчизну «Удивляюсь», — сказал он, — «отчего это так случилось с Вашим Величеством? Я родился и воспитан в Польше, однако отжирел». «Ты отжирел не в Польше, а здесь, в Москве», — отвечал царь. Корп. Корп. Дневник путешествия в Москве. Страницы 79-е, 80 и 82-е. Какие бы мысли ни занимали Петра о новом союзе, о новой войне, прежде всего нужно было кончить старую войну как можно повыгоднее. Русским уполномоченным на Конгресс, имевший окончить турецкую войну, был назначен думный дьяк, теперь уже называвшийся думным советником, Прокофий Возница. Уполномоченный должен был объявить первую меру – уступку Керчи, потом, если турки не согласятся, ограничиться общепринятым основанием, уступкую того, что уже находилось в руках. Конгресс открылся в Карловиче в октябре 1698 года. Турки всего больше были напуганы немцами, победами императорских генералов и потому желали как можно скорее заключить мир с императором. Посредники – Послы английские и голландские желали того же самого, потому что императорское войско нужно было им против Франции в предстоящей войне за испанское наследство. Поэтому неудивительно, что турецкие уполномоченные, скорее всего, пришли к соглашению с австрийскими. Возницын думал помешать этому, внушая Драгоману порты Александру Мавро Курдато, что Турции стоит только повременить миром до начала неминуемой войны за испанское наследство, и тогда можно будет с успехом бороться с отвлеченную на запад Австрией. Хитрость была слишком простоват. Странно было, что русские уполномоченные хлопочут в интересах Турции. Западная война могла задержаться вследствие продления войны турецкой. Турции было не в мочь противиться, и она спешила воспользоваться предстоящую западную войною для прекращения тяжкой своей войны. В Константинополе боялись оружия императорского, но в то же время очень боялись связи, которая существовала между русским царем и единоверными ему подданными порты. На эту связь прямо указывала мирная партия в Константинополе, как на побуждение к скорейшему заключению мира. Действительно шли сношения между Валахией и Москвою при посредстве гетмана Мазепы. Поставленный между двумя огнями, между требованием турок и не менее ненавистных немцев-католиков, господарь искал спасение у православного царя. Просил о принятии в подданство и присылке войска в Бессарабию. «Со слезами молим спасти нас от попистов и иезуитов, Которые беснуются на православных больше, чем на турок и жидов. Война мирская может когда-нибудь кончиться, А война иезуитская — никогда» кардата обыкновенно клявшийся русским послам, что по единоверию радеет великому государю, брал подарки от Возницына и не препятствовал заключению миру между Турцией и Австрией. Посредники взяли у Возницына по шубе и также не препятствовали заключению этого мира удовлетворившие императора турецкие уполномоченные хотели вознаградить себя насчет остальных противников и не думали уступать их требованиям трудность с турской стороны не начаемая к нам простерта также нелегко и с нашей к ним писал возницын государю. Бог ведает затем за всем состоится ли у нас с ними мир а на краткое перемирие отнюдь позволить и не хотят. А союзные послы повседневно с ними съезды имеют. И цесарские, и венецейские говорят, что они дела свои на мере поставили. Также и поляки удовольствованы будут, и еще ожидают меня, и, буди я в таковом же намерении прибуду оставить хотят. будет турком Азов» и поднепрские города отдать, а хану казна, то есть продолжать посылать ежегодную казну или дань, то тот мир всегда не ушел. Если б дойти до Дуная, не только тысячи тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры, и все миру не желают. Не имея возможности заключить мир, Возницын предложил перемирие. Турки не согласились и стали грозить. Тогда Возницын переменил поведение. Вместо внушения и подарков употребил твердость, высказал, что не боится войны, и достиг цели. Турки заключили перемирие на два года. Я, писал Возницын, учинил только армистициум или... На время унятия оружия И то по самой нужде Видя, что ты, государь, от турков к миру не удовольствован А они все, союзники, удовольствованы и тебя оставили А прежде я их в тот армистициум звал и советовал, чтобы учинили то ныне, а не мир Которые немцы словами а поляк и письмом в том мне отказали. Не дивно, государь, на немец, потому что они кратким союзом обязаны. Дивно на поляка, что он смел то учинить, а всего, будучи на двух съездах, дело свое окончил, а на чем-то еще паче дивнее. Оставя с тобою, государем, вечный союз, и на труся и вечный мир, помирился ни на чем». Турки посулили отдать ему каменец пустой, выпроводили его и обманули немцы для того, что им нужен и надобен и пожиточен мир, и помирились они без всякого себе отягчения и без уступки всего, и заткнули туркам горло другими своими союзники.